«Серж!» — Рейнард тряхнул меня за плечо. «Что?» «Мне кажется, что у нас гости». В темноте глаза оборотней светятся желто-зеленым светом. Иногда они гаснут, и тогда становится совсем жутко. Плохо, когда не видишь, откуда появится твоя смерть. Оборотни знали свою силу и уже не прятались. Они медленно бродили вокруг лагеря, постепенно сужая круги и приближаясь. Гномы бросили в костер, собранный вечером хворост, и костер вспыхнул ярким пламенем, освещая непрошенных гостей. Один из них выдвинулся вперед и замер, не доходя нескольких метров. Позади меня началась истерика. «Это Наталья. Я не вижу, но знаю ее голос. Успел изучить. А вот и Володя от страха завизжал». Гномы молча встали рядом со мной и Рейнором. Мы стоим, как живой щит. Испуганно хрипят лошади. Они хорошо привязаны, но не хотелось бы их ловить по всему королевству, если сорвутся. «Уйди с нашей дороги, чужак!» – прорычал оборотень. Даже не прорычал, а скорее пролаял. Как большой и жутко страшный пес. «Чего тебе надо, тварь?» «Отдай Рейнора и уходи!» «Ты нам не нужен!» «Да ты что, охренел, щенок?» – ответил я и облизал пересохшие губы. В голове вертелся хоровод мыслей, но ни одну из них умной не назовешь. Орк не говорил, что оборотни придут за Рейнором. Следом мелькнула еще одна. «Хорошо, что жену Дарби гномы сами доставят к нам в замок. Чуть позже, когда подарки будут готовы». Вводи людей в Южин, прохрипел оборотень. Ну же, не будь глупцом! Эта тварь стояла прямо передо мной. Нас разделяли метра 3-4, не больше. Когда я впервые столкнулся с оборотнями в той злополучной гостинице, не было возможности их разглядывать. Даже после схватки был в ступоре. Ходил, разговаривал, но ничего не видел. Сейчас рассмотрел. В мельчайших подробностях. Зверь напоминал волка, но с легкостью двигался на двух ногах. Он и сейчас стоял на двух лапах, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Морда похожа на волчью, но челюсти пошире и зубы помощнее. Напоминали кабани и клыки. Надбровные дуги сильно развиты. Густая серая шерсть. По бокам она висела клочьями, словно его бичом стигали. Мощные лапы с почти человеческими кистями. Почти, потому что на изуродованных преображениям пальцах виднелись длинные и острые когти. И вот таких красавчиков было пять штук. Главный стоял передо мной, а остальные окружили правильным полукругом, прижимая нас к валунам. «Нет, извини», — я усмехнулся, — «ты мне дорогу загораживаешь». «Мы тебя пропустим!» — прорычал он, срываясь на хриплый лай. «Без Рейнера! Оставь молодого Тремпа и проваливай!» «Мастер Серж!» — рядом со мной возникла тень. «Уводи людей! Поверь, так будет лучше! Я останусь здесь и прикрою!» Оборотень довольно оскалился и дернул мордой, словно соглашаясь с его предложением. «Рейнар Трэмп!» – не отрывая глаз от оборотня, начал говорить я. Медленно, сквозь зубы, разделяя фразу на слова и звуки. «Если ты еще раз посмеешь открыть чавку и что-нибудь вякнуть без приказа, то я сам тебя убью. Марш на место, салага!» «Да, мастер!» «Уходите, гномы!» – оборотень взмахнул лапой. Вы нам не нужны. Пошли прочь!» «Псиной воняет», — ответил один из гномов и презрительно сплюнул на снег. «Лучше сходи умойся». «Мрази!» «Послушай, ты же обращенный, а не врожденный», — прищурился я. «Какая тебе разница, чужак?» «Значит, мозги на месте. Зачем тебе подыхать?» «Ты так уверен в себе?» «А ты проверь, но я бы не советовал». «Ты прав, незачем проверять», — прошипел он и вдруг прыгнул. «Дьявол! Меня спасло то, что я держал меч перед собой. Когда эта тварь бросилась вперед, я успел перехватить бастар двумя руками и, присев, сделать длинный выпад. «Удар!» Хрустнули кости, и меч вырвало из рук. Оборотень прыгнул, вытягиваясь вдоль земли, и получил клинок прямо в пасть. Удержать меч не получилось. Эта тварь слишком мощная и тяжелая. Рейнер, стоящий рядом со мной, добавил удар сверху, но это было уже не нужно. Оборотень был уже мертв. Он практически проглотил мой меч, только рукоять из пасти торчала. И закружилась карусель. Крики, стоны, проклятия. Безудержные истерики взахлеб позади нас. Я едва успел вырвать из ножен гноми кинжал и боуи, чтобы встретить следующего оборотня. И вот так двумя руками сразу и работал. На коротке лучше не придумаешь. Сдохни, тварь! Мелькнула перед глазами еще одна тень, но ее перехватили гномы. Клянусь, эти парни не промах. Маленькие, но у них души исполинов. Дрались как черти. Одного гнома чуть не схватил оборотень. Еще бы чуть-чуть и разорвал бы ударом лапы. Гном-южанин завыл и бросился на помощь. Он успел ударить оборотня мечом, но и сам не уберегся. Мгновение, и он отлетел в сторону от мощного удара. Упал на снег и замер, неестественно подогнув левую руку. Еще один гном выскочил вперед и бросил щит в подбегающего оборотня. Тварь завизжала, но гномы уже бросились на нее. Один из них подпрыгнул, держа меч обоими руками. Щелкнули челюсти и раздался вой. Меч вонзился оборотню в хребет, и тварь рухнула, окрашивая снег кровью из разрубленной шеи. Драка была страшной. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Лишь когда упал последний, я, еще не веря своим глазам, обвел взглядом площадку перед нашим лагерем. На утоптанном снегу лежали кишки, лужи крови и разрубленные туши оборотней. Не помню последних минут схватки, будто мой разум отказался воспринимать эту ужасную картину. Руки в крови и липнут к оружию, от тела идет пар, как от загнанной лошади. Вижу окаменевшее лицо Владимира, застывшего у костра. Вижу Киру с топором наперевес. Слава богам, что она не рванула вперед. Твари! рейнер осмотрелся покачиваясь сделал несколько шагов и рухнул на колени ты ранен все хорошо мастер я я немного устал он с удивлением поднес руку к лицу и поморщился с трудом разжав кулак отбросил кусок мяса который некогда был горлом оборотня зачерпнул окровавленной рукой снег и начал жадно глотать один из северян Гном по имени Барри выламывал оборотням клыки, пока они не начали обращаться в обычных мертвецов. Если успеть это сделать, то выдранные клыки сохраняют свою форму. Барри хищно оскалился и сложил трофеи в мешочек. Остальные гномы возились рядом со своими товарищами. "Зачем они тебе?" спросил я. "Это дорогая вещь, мастер", улыбнулся он. "За две пары таких клыков Можно купить неплохую лошадь. Любой врачеватель или знахарь с радостью купит такой товар. Наемники — народ небогатый». «Хорошо», — кивнул я и сморщился. Во время драки одна из тварей зацепила меня лапой. Я едва успел уйти в сторону, но все равно удар был сильный. Судя по всему, она мне ребро сломала. Только с помощью Киры сумел снять кольчугу. Девушка, дрожащими от пережитого испуга руками, ощупала мой бок и успокоила. Надкосница вроде цела, значит трещина. Больно, но терпеть можно. Тугую повязку на грудь и как-нибудь переживем. Буду в седле сидеть, немного скособочесть, но двигаться будем. Так и так шагом едем. На рысях у нас некоторые люди и сегодня сыпятся, как груши с дерева. Мастер! Вытирая с лица пот, подошел Рейнер. «Завтра. Все завтра!» Я похлопал его по плечу и устало поплелся к костру. Наша мирная семейка тоже пыталась убежать, но застряла в кустах. И всю схватку визжала так, что у меня уши закладывало. Захотелось нажраться до беспамятства, чтоб не слышать этого визга. Один гном погиб. Южанин. Жалко. Я даже имени его не помню. Оборотень ударом сломал парню позвоночник. Еще один отделался сломанной рукой. Гномы не были обязаны драться рядом с нами. Они не принесли присяги и не были моими наемниками. Они могли уйти. Оборотни бы их отпустили. Они сделали свой выбор и остались с нами. Я этого не забуду. Утром, пока искали и ловили убежавших лошадей, гномы готовились к к погребению своего погибшего собрата. Я слышал, что северяне хоронят умерших в расщелинах и гротах. Оказалось, что нет, у изгоев свои традиции. Гномы-изгои собратьев сжигают на кострах, а пепел развеивают по ветру. Таким образом они возвращают изгоя семьям, ведь никто не знает, куда улетит пепел погибшего воина. Когда костер разгорелся. Гномы обнажили мечи и встали у самого огня. Они что-то глухо говорили, но я почти не расслышал. Гномы извинились и нас к костру не подпустили. Как сказал Барри, изгоев хоронят только изгои. Мне удалось понять лишь обрывки последних фраз. «Уходящих проводят братья, чтобы их встретили боги и простили предки». Дождем, ветром, снегом и солнечным светом. Они вернутся из похода. Домой, где их ждут. В тот день мы так никуда и не ушли. Поиски лошадей и похороны отняли слишком много времени. Еще эти разборки с семьей Смирницких. Как ни странно, но их утренняя истерика была сильнее, чем полуночная. Женскую истерику можно унять двумя способами. Первый. В присутствии мужа лучше не использовать. Чревато побочными явлениями. Второй. Пощечина обыкновенная. Может и сработает, но у меня ребра болят. С мужской половиной проще. Будь у меня водка, я бы предложил ему стакан. Увы, но водки не было. Когда Владимир перестал визжать, то начал кричать и размахивать руками. Даже порывался взять жену и уйти. «Куда и зачем?» «Не знаю, я не спрашивал». «Зачем ты нас нашел, подонок?» «Ты кровожадная сволочь! Нелюдь!» Он размазывал по щеке кровь. «Нет, ничего страшного. Веткой расцарапал щеку». «Будь другом, успокойся». «Ненавижу!» Успокоить истерику помогла Егужинская. Она молча подошла и врезала Володе по физиономии. Нет, не ладошкой, кулаком. Разбила парню губу, а потом обложила матом. Повторять не буду, но впечатлила. По словам Киры, она может сделать смирницкому операцию челюстно-лицевой зоны. Мало того, ректально. Я даже не подозревал, что ветеринары достигли таких высот в пластической хирургии. Эки вы доктора, право затейники! грустно усмехнулся я. Я ветеринар, отрезала Кира. А где ты здесь людей увидела? Мы же все не люди. Тремп горел желанием вернуться и разобраться с братом. Приказал временно забыть. Сейчас не самое лучшее время для скандалов с родственниками. Нам еще идти и идти.